Глава одиннадцатая. Ростов. Дом с волчьими головами. На улице уже давно стемнело, и несколько фонарей все же зажгли. Пролетела птица, ворона или сова из Балабановской рощи. «Вполне можете быть правы, Егор. Подтвердили. В эту ночь штаб был почти пуст. Кроме часовых и дежурных никого. На гниловское столкновение думали даже, что придется вывести бумаги. Так и с клишеэтями выходит подозрительно». Почти никто не знал, что они будут там. Решение перевести их в особняк приняли в самую последнюю минуту. А когда стало ясно, что атака большевиков отбита, тогда от греха подальше, заперли в сейф. Курнатовский быстро шел, говорил слегка задыхаясь. Телеграмму не смог достать, а время поджимает. Решает резать пальцы и толкнуть пару столов. Об отрезанных ушах в газетах писали, да и в городе говорят. Именно. И картина должна была быть такая. Бандиты разузнали о деньгах... «Стукнули несчастного вареника по голове и были таковы. Это для нас. А на деле убийца мог легко зайти, угостить вареника серьезной дозой и просто забрать все, что нужно. У телеграфиста была толерантность к морфию. Он употреблял, хоть и не так серьезно. И все равно такая доза кого угодно убьет за 5-10 минут». Тут Курнатовский остановился. «Егор, вы понимаете, что это значит?» «Конечно. Я же говорю вам. Несколько минут». Но он молча смотрел на меня. И я понял. «Значит, кто-то из своих? Кто мог легко войти и не вызвать подозрения? У кого он бы взял морфий? Допустим, гость предложил успокоить нервы. У дверей были часовые, в зале — дежурный. И ни одного разбитого стекла, выбитой рамы. Я все осмотрел. Не хотел думать, но иначе не получается. Только изнутри, только свой. Каин». И никакого риска, заметьте. Даже если бы его застали. Ну, зашел человек к связистам поговорить. Что в этом странного? Дело казалось таким верным, что когда не по плану пошло, пришлось давать экспромт, как в театре. Обязательно нужно узнать, какую телеграмму он принял последней. Это прояснит дело. Я сильно проголодался и предложил сесть в грузинской шашлычной напротив театра Гарабетова перекусить и выпить кофе. Здесь были отдельные кабинеты, и можно было говорить без помех. Но Курнатовский отказался. «Устал. Не хочется опять в суете между чужих людей? Пойдемте к нам, поужинаем, ведь мы с вами и не обедали, да и компания будет приятная». Согласился я с радостью. Своего дома, по сути, у меня не было. А дом Курнатовского – одно из немногих мест, где я чувствовал себя свободно. Жил он с семьей, позади большого нового базара, рядом с собором. Когда-то дед Курнатовского построил здесь дом, как лепят гнезда ласточки, вплотную к полуразрушенной крепостной стене, сохранившейся на спуске к реке. Стена каменной кладки, поэтому летом в доме прохладно. Интересный, кстати, феномен памяти. Запахи оживляют забытые картинки города, как ничто другое. И сейчас, когда вокруг иной воздух Если вдруг запахнет сеном, то мне вспоминается новый базар, вокруг которого запахи были невообразимые. Кроме сена, пахнет еще и конским навозом, а потом копченым мясом, сырой рыбой. Летом и осенью сладковато гниющими фруктами, дынями. Редкий ветер с реки смывает эти запахи, как мелкая речная зеленоватая волна. Помидоров, таких как продавали на этом базаре, Я потом не видел больше нигде. Розовые, как будто мясные, и другие, мелкие, плотные, алые. Хозяйки и прислуга ещё всегда берут маринованный виноград и арбузы. Их я так никогда и не решился попробовать. Уже совсем по пути к дому нужно пройти рыбный ряд, так будет быстрее, где чешуя тугих чебачков и бершиков на ярком солнце блестит ярче чешуи храмового купола. Рыба плещет в чанах, и ее чистят тут же при покупателях, выбирающих толстых лещей, набитых икрой, как кашей. Запахи базара сохранялись и в доме Курнатовского. Его жена мечтала переменить квартиру, но пока никак не выходила. В городе любят ставить везде львиные головы. А дед его украсил свой дом головами, скорее собачьими или волчьими. И такая же голова была вырезана в самой середине деревянной входной двери. Ее нам открыла девочка-горничная, помощница кухарки. курнатовский прошел в кабинет, оставить портфель, бумаги. А меня провели в столовую, широкую комнату, окна которой по вечерам плотно закрыты бордовыми с желтым портьерами. Цветное стекло за дверцами буфета. Красный угол увешан иконами. От больших с дорогими окладами до таких старых, что красок и рисунка почти не видно. Притолока исчерчена отметками и цифрами мерок роста, как береза. У Курнатовского пятеро детей. Один из четырех сыновей тут же в широком кресле, свесив ноги через подлокотник, читает журнал. На его голове шапка-кубанка кого-то из взрослых гостей. Дети нацепили ее в шутку. Но мальчик так увлечен чтением, что не обращает внимания. Гости здесь бывают часто, но не такие, как у Захидовых. В отличие от дома за углом Государственного банка, угощают здесь по-домашнему. Всегда на столе пряная травка на плоском блюде. Привычка, взятая от местных армян. Острый сыр. В сезон донская селедка, мелкая и жирная с горчичным соусом и незлым луком. Бывает и яндарный бок копченого сома. Но всегда в середине стола, в глубокой миске, тушеная баранина со специями. В городе запахи этих специй, а кроме них сладкие и тревожащие запахи бадьяна, гвоздики и, конечно, кофе повсюду. Из окон кухонь, где с бараниной возится прислуга, они идут по улицам и берут на кулачки – кисловатый запах речного камыша и сложный дух базара. Завершают обед обычно домашней наливкой-запеканкой из пузатых стаканчиков. Жена Курнатовского, Мария Алексеевна, нелегко поднялась из кресла мне навстречу. С каждым днём всё очевиднее, что семью Курнатовский не рискнёт отправить из города в её положение. Компания в ожидании ужина уже собралась, небольшая, но интересная. Батюшка с лысиной и редкой бородой говорил с юристом городского суда. Оба они ужасались огненному дождю в Италии, о котором пишет в газетах, как о вестнике близкого конца света. «Но», — произносил распевно священник, подняв палец, «по Евангелию еще не выходит. Хотя бы и уменьшение веры есть, да и умножение пороков и бедственное лицо». Юрист качал головой, сомневался. Совсем другой разговор шел у буфета с закусками. Штрорм, репортер местной газеты, рассуждал о том, мог ли папа Римский сделать решительные шаги для освобождения русской экс-царицы и ее четырех дочерей. Штрорма я хорошо знал. Умный Курнатовский, репортеров крупных газет, привечал, подкидывал иногда им подробности пожирнее, не гнал с мест преступлений. Они в ответ делились сведениями и не забывали упомянуть о заслугах сыскного отделения. Шторм, несмотря на то, что был мужчиной крупным, заметным, с широким, красным, всегда потевшим лицом, был удивительно пронырлив и умудрялся бывать в самых небезопасных местах. Неброско, но всегда аккуратно одетый, в удобных галошах по погоде и неизменно в серой круглой шляпе и круглых же очках с нечистыми стеклами. Где только он не попадался нам навстречу. И в кирпичных лабиринтах за шестиэтажной громадиной мельницы в порту, и в стеклянном городке, где вместо рам в низких домах рабочих вмазаны неровные куски стекол, и в бессовестной слободке, в общем, всюду. А однажды я, не поверив своим глазам, увидел его на вечере у ЛК. Он был почти элегантен в прокатном фраке. И везде его знали, везде он был спокоен, приветлив, как дома. В горячие дни ночевал прямо на диване в редакции а утром сторож помогал ему умыться из графина. В газете Штрорма иногда пышно именовали «королем репортажа». Однако он не любил слово «репортер». Говорил, что так легко скатиться к уничижительному репортеришка и сам себя рекомендовал как корреспондента. Штрорм под логичным псевдонимом Шторм писал для нескольких газет, но в последнее время почти все они выходить перестали. Более или менее регулярно печатался только Приазовский край. «Но ловца и зверь, Егор, надеялся, что здесь могу вас увидеть, и повезло. Ведь вы вскрытие делали. Чем сможете поделиться?» В доме хорошо слышно, как звонят колокола в храме на площади. От первого удара пошла волна гула. Все замолчали, говорить было непросто. Штрорм, однако, терпеливо ждал ответа. В руках у него не было блокнота но я мог поклясться, что прямо вижу в его глазах, как готовые строчки бойко прыгают в голове. «Я знаю, ему руку отрезали, но кто-то видел и обезображенное лицо. Что это было? Нос? Уши?» Удивительное дело, но говорил Штрорм всегда отрывисто, ставя слова почти в произвольном порядке. Описал свои репортажи красиво, не теряя логики и умело запугивая обывателей деталями. Не зная, насколько решил Курнатовский довериться Штрорму на этот раз и чем он может быть нам полезен, я решил отделаться общими фразами. Руки целы, отрезаны только пальцы. Вы вот знаете, что в средние века был такой удивительный обычай. Сейчас его можно назвать экспериментом следствия. «Уводите разговор, Егор, и далеко уж очень, в средние века». Понимающе посмеиваясь, Штрорм делал быстрые мелкие гладкие из рюмочки. Нет-нет, мы ведь говорим про отрезанные пальцы. Так вот считалось, что рука убитого буквально могла показать убийцу. И показывала? Точных сведений нет, но суть в том, что обвиняемый в преступлении должен был дотронуться до отрезанной руки убитого. И вот если при этом из руки не потечет кровь, то обвиняемый признавался невиновным. Метод сомнительный. На самом деле, здесь ведь вопрос будет в том, как и когда руку отделили от тела. Это была одна из историй, с помощью которых я легко уводил человека с горячим воображением в сторону. Со штормом конечно, не вышло. А в этом вашем деле отрезанные пальцы показали на убийцу? Если спрашиваете, если примете люди на подозрении, я решил подкинуть немного правдивой информации. То кое-кто есть. Но тут вам Курнатовский лучше расскажет, ведь я помогаю как судебный врач. Выводы – не мое дело. Скромничайте. Ян Алексеевич говорил, как вы помогли ему. Точнее, определили время смерти, когда приглашенный врач ошибся. И в другой раз, когда указали орудие убийства – ножницы, верно? И потом, у вас прямо алхимический кабинет, ведь я был, видел. Все эти склянки, порошки, горелки. Уж в них должны находиться интересные ответы. «Но раз медицина не желает показать благородство, то я вам дам пример. Я с новостями. Есть кое-какая интересная информация для следствия». Отвечая на мой заинтересованный взгляд, добавил, «Все после ужина. Посмотрим еще, как нас тут угостят». И засмеялся. Для него всегда кухарка Курнатовских брала китайский чай Янхао – свежие пряники в кондитерской братьев Черковых. Он это знал. «Давайте лучше поговорим о другой громкой новости». в о венчании?» Я был удивлен. Новость, безусловно, не рядовая. Но интерес Штрорма обычно не шел дальше убийств, ограблений, бомбистов и фальшивомонетчиков. Это были его лакомые куски. Только вокруг них эта ищейка с отличным нюхом всегда и крутилась. «Нет, бросьте. Я желаю счастья новобрачным, но не моя эта новость». Не будете же вы говорить, что и приезд Рябаконя тайна, и обсуждать его не станете. Живет он открыто в Палас-отеле, катается по Большой Садовой в автомобиле почти без охраны. У него берут интервью, и это после попытки покушения на него в Екатеринодаре. Весь город видит, и уже весь город говорит о том, что приехал он торговаться за будущую независимость кубанских станиц. Так уж весь. На обеде у моих знакомых я слышал, что это его деньги унесли из штаба. Но если там грандиозные сокровища, то даже пожалеть можно налетчиков. Как утащишь такие богатства? И легко не продашь. Обсуждая вероятность этой версии кривой дочки городских сплетен, я ничем не рисковал. В конце концов, именно ограбление было пока официальной версией полиции. Пожалеть налетчиков? Смешно, конечно. Да. Штрорм смотрел на меня, улыбаясь. Но вопрос задал очень серьезно. «Так все-таки налетчики?» Слышал эту версию. «А как вошли? Штаб ведь должны охранять, как ни одно здание в городе!» «Вы же знаете, что армия снова заняла штаб только накануне. До последних дней были стычки на окраинах. Возможно, в этом и причина». Тут нас окликнул Курнатовский. «Садимся ужинать, господа. О делах давайте после». После ужина небольшая компания села винтить, но играли недолго. Нехороший разговор о беспределе грабежей, убийствах на железной дороге, когда жертв раздевали и выкидывали на насыпь прямо из окон, рассыпал настроение. Скоро разошлись все, кроме Штрорма. Но его информация для меня не стоила съеденных пряников. В городе продолжало действовать большевистское подполье, о чем, конечно, знала полиция. Так вот, в последнее время они довольно тесно сдружились с бандами, в основном залетными, из Харькова и других городов. Почти в каждом из недавних крупных ограблений они действовали заодно, используя друг друга с выгодой. Штрорум хотел проверить догадку о том, что кража бриллиантов из ростовских касс взаимного кредита и чрезвычайное происшествие в здании штаба армии – дело одних и тех же рук. Я знал подробности ограбления касс и сразу потерял интерес к рассуждениям репортера. Картина и почерк были совершенно разными. Ценностями, которые бежавшие на юг сдавали на хранение в кассы, редко были наличные деньги, в основном украшения и золото. Хранились они в панцирном сейфе из стали, скорее даже бронированной комнате. Чтобы вскрыть сейфы хранилища, грабителям пришлось использовать резаки и электрические пилы. Преступление было отлично подготовленным. В комнату они попали, пробив из здания по соседству тоннель высотой почти в рост человека. Так что ничего общего. Лучше, чем я, все это знал Курнатовский. Скорее всего, дело провернули профессионалы, варшавские воры. Они, я верил опыту следователя, не взялись бы работать с фраерами из социалистов даже для серьезной выгоды.